обещал повернуть назад кажется суша где-то близко проплыли отяжелевшие от ароматных ягод ветви пролетели над головами исчезли вдали на юго-западе птицы на борт вытащили бревно со следами ручной резьбы прошло 32 дня как скрылись на востоке канарские острова Подгоняемые бризом, Санта-Мария несется под полными парусами. Колумб задумчиво стоит на мостике, глядя на темный океан. Вдруг он замечает впереди какой-то непонятный свет. Земля? Ради справедливости заметим, что испанский историк Бартоломео Лас считает, что первым в ту ночь увидел землю Родригас де Триана, матрос Каравелла Пинта. Но для нас важно не то, кто первым заметил землю, а то, что Колумб действительно видел мерцающий свет. В кратком изложении истории Индии Лас Кассас писал, «Поскольку Пинта... была быстроходнее двух других каравелл и опередила адмиральское судно, она обнаружила берег и подала сигнал. Первым землю увидел матрос Родригос де Триано, хотя адмирал, находясь на мостике, в 10 часов вечера видел свет. Однако этот свет был настолько слабым и призрачным, что адмирал не решился объявить, что это земля. Тем не менее он позвал Педра Гутиереса, доверенного короля, и сообщил ему, что видел какой-то свет и просил его тоже приглядеться. И Гутиерес увидел свет. Свет появлялся еще дважды. Он был похож на мерцающий огонек свечи и вряд ли мог быть признаком земли. И все же адмирал был уверен, что Земля близко. Что же это был за таинственный свет? Видение? Галлюцинация? Именно так считает Моррисон, признанный авторитет в изучении плавания Колумба и знаток моря. Целые тома посвящены объяснению того, что за свет увидел Колумб. А вот моряку все ясно. Это была иллюзия, вызванной напряженным вглядыванием в темноту. Когда вы не уверены в своем точном местоположении и стараетесь носить разглядеть разведеть берег, то можете не только увидеть воображаемые свет и вспышки, но и услышать звон колоколов и шум прибоя, которых на самом деле нет. На противоположной стороне Атлантики, в устье реки, волны океана разбиваются об основании старинных каменных стен террасами поднимающихся к вершине холма за широкими газонами и низкими живыми изгородями виден Белый замок это Палимутская лаборатория Королевской биологической ассоциации однажды в начале 30-х годов Биолог этой лаборатории, Крошей, просматривая свои записи о жизни океана у Багамских островов, где он некоторое время работал, вспомнил о которое наблюдал Колумб. Дело в том, что он сам занимался изучением обитающего в той области океана морского кольчатого червя, Половая активность которого четко связана с фазами Луны. Группами по 6-20 особей самки рода Адон Сулес внезапно появляется у поверхности воды и начинает выметывать яйца, сопровождая это потоками ярко светящегося секрета. Самцы, вспыхнув как светлячки, устремляются к тому же месту, чтобы выбросить сперму. Живой фейерверк длится в течение приблизительно 10 минут.